Я пробуждал в этой женщине надежду, которой не суждено сбыться. С моей стороны, это ошибка, которая обнялся обидой и разочарование. Я сел за руль и твердо сказал себе, что надо закончить, прежде чем началось. В следующий раз я объясню ей, что я не тот, кого она ищет. Я не сумею удержать улыбку на ее лице. Глава десятая. Было уже 15 минут пятого, когда мой Мерседес остановился у федерального здания в Уэствуде. Я направился от парковки к дверям, но вдруг зазвонил мобильник. Это была Кейша Рассел. Гарри, хочу тебе доложить. Я сделала полную распечатку и уже опустил ее в почтовый ящик. Одну вещь я тебе неверно сказала. Какую? Материал по этому делу был пару месяцев назад. Самат я в Лондон съездила. Я давно в газете, вот. В ней дали четырехнедельный оплаченный отпуск. А он пришел как раз на трехлетнюю годовщину исчезновения Марты Гесслер. И Дэвид Феррел накатал статеечку. Правда, ничего нового. По-прежнему неизвестно, где она. Ты же говорила, что ее считают мертвой. Ну, это же просто такое выражение. Чего ты к словам цепляешься, мэн? Ты эту статеечку тоже вложила? Конечно. Только помни, кто ее тебе прислал. Феррел хороший парень, но не звони ему, если у тебя что-нибудь выиграет. — Ладно. — Ой, чувствую, ты что-то затеял. — Какое дополнительное задание выполнила? Я остановился перед входом, как вкопанный. Если Кейши Рассел позвонила Нуньесу, тому вряд ли понравилось, что я задействовал настырную журналистку. — Какое дополнительное задание? — спросил я как можно спокойнее. — Что-то еще натворила. Я не только подобрала вырезки. Я и в Сакраменто позвонила, лицензионное бюро штата. «Да, мне сообщили, что ты взял лицензию на проведение частных расследований». «Ну и что?» «Это каждый полицейский делает, уходя в отставку. Оставляешь значок, получаешь лицензию. Но при этом совсем не обязательно думать. Ну и ладно, получу удостоверение частного детектива и буду так же ловить плохих парней». «Мое удостоверение в ящике стола, поняла. Я распрощался с работой, поняла. Ни перед кем не отчитываюсь. Хорошо, хорошо, Гарри, хорошо, не заводись». «Спасибо за вырезки, мне надо идти. Пока, Гарри!» Я выключил мобильник и улыбнулся. «Мне нравилось пикирование с Кейшей и Рассел. Десять лет писать о грабежах и убийствах и не разочароваться в жизни — большая редкость, тем более для негритянки». Я посмотрел на здание, которое казалось огромным куском железобетона. Сейчас оно заслоняло от меня солнце. Еще десять метров, и я войду в здание». Но вместо этого я подошел к скамейке справа от входа и сел. Часы показывали, что я сильно опаздываю, что меня удерживало. Я не совсем точно представлял, зачем я вообще иду. ФБРовцы любят пускать пыль в глаза и строго охраняют свою территорию от нежелательных посетителей. Без полицейского значка я там тоже незваный гость. Я достал мобильник, набрал номер администрации Паркер-центра. Спросил телефон Кис Райдер в приемный начальник управления. Абонент сразу же взял трубку. «Кис, это я, Гарри». В тону я старался понять, исчезла ли ее утренняя раздражительность, но голос звучал ровно и бесстрастно. «Привет, Гарри, слушаю тебя. Как ты чувствуешь себя лучше?» «Я оставил тебе сообщение». «Ты его прослушал?» «Сообщение о чем?» «Я позвонила тебе по-домашнему, чтобы извиниться». Я не должна была примешивать личные чувства к служебному поручению. Ты уж прости меня. Ладно, Кист, ты меня тоже прости. Ты-то в чем провинился? Ты, наверное, в том, что ушел, не поговорив, не посоветовавшись с вами, с тобой и Джерри Эдгаром. мы были хорошими товарищами, особенно ты, а я обступил по-свински. Забудь про это. Уж сколько воды утекло. Останемся друзьями. Я бы рад, но... Что но? Не знаю... Захочешь ли ты оставаться мне другом после вопроса, который я должен тебе задать? Он тебе вряд ли понравится. Киз застонала, причем так громко, что я был вынужден отодвинуть мобильное от уха. Гори, ты меня убиваешь. Ну, давай, выкладывай. Я сейчас нахожусь у входа в федеральное издание в Эствуде. Встречаюсь с человеком из бюро, его фамилия Нунис. Но что-то мне не нравится. Скажи... Это люди из ФБР, которые не церемонятся? Они разматывают убийство Анджела Бентон. Может быть, Нунис?